На свадьбе произошла только одна неловкость. Когда Мэг по обычаю вышла на середину зала, чтобы бросить букет, призванный определить, кто выйдет замуж следующий, она сделала одну глупость — вызвала в числе прочих собственную мать. Пэрис чувствовала себя нелепо в окружении молоденьких девушек, приготовившихся ловить букет в знак уважения к старинной традиции. Она и не думала ни о каком замужестве, поэтому небрежно подняла руки и отвернулась, не собираясь ловить злосчастный букет. И тут цветы ударили прямо ей в грудь, как мяч. Дочь постаралась и направила букет точно в цель. Пэрис машинально схватила букет. Она побоялась, что если цветы упадут на пол, это может быть плохой приметой для Мэг. И вот она стояла посреди зала с цветами в руке, с растерянным видом, а все вокруг радостно кричали, и дочь с нежностью смотрела на нее со своего места. И почти сразу, как и полагается по обычаю, Ричард бросил подвязку в кружок холостяков, которые, как и Перис, не очень рвались ловить свое счастье, но цветы были у нее, и так... С букетом она и покинула свадьбу. «Что будешь с ними делать?» — спросил Бикс, кивнув на цветы. В ответ Пэрис пожала плечами и улыбнулась. «Сожгу, наверное». «Напрасно. Между прочим, я рассчитываю, что ты еще встретишься с Эндрю. Он сказал, что у него в Сан-Франциско двое клиентов, и он довольно часто здесь бывает. Ты должна его куда-нибудь сводить». «Куда? Ты меня нещадно эксплуатируешь. Нет у меня времени еще и гостей куда-то водить». «Или желания нет», — мысленно добавила она. «Он, конечно, симпатичный, этот Эндрю, но симпатичных полно. Никто ей не нужен. Хватит с нее мужчин. Это решено, и баста». Если ты в ближайшие дни ничего не предпримешь, я попрошу Сидни устроить тебе очередное свидание с незнакомцем. Нельзя же запираться на замок до конца дней. Бикс не шутил. Уже полгода, как уехал Жан Пьер, а Перес все укреплялось в своей решимости остаться одной. Бикс считал это бездарной тратой времени. «Я не запираюсь, мне и так хорошо», — объявила Пэрис. «Именно это меня и беспокоит. Неужели ты не чувствуешь одиночества?» «Бывает, но это меня не огорчает. Иногда надо и одной побыть. Конечно, я хотела бы быть замужней женщиной, но начинать все это заново я не хочу». «Наверное, я просто обожглась». Пока сообразишь, что ничего у тебя не выйдет, ты уже увяз по уши, и спасения нет. Пойми, Бикс, еще раз я этого не переживу. Слишком высоки ставки. А в моем возрасте шансы на успех почти равны нулю. Даже в лотерее они выше. — Так, пожалуй, ты созрела для очередного свидания, — задумчиво изрек Бикс. Не нужно мне никакое свидание. Впрочем, это может оказаться и занятным, особенно если ты доверишь это Сидни. Парис не могла делаться от воспоминаний об отвратительном скульпторе из Санта-Фе. Бикс тоже частенько ей о нем напоминал. Нельзя оставаться одной до конца дней, печально констатировал Бикс. Ты красивая женщина. Хороший человек — это дорогого стоит. Ему была невыносима мысль, что Пэрис может остаться одна навсегда. Но изменить положение дел было нелегко, и она явно не собиралась ему в этом помогать. — Меня восхищает твоя детская вера в то, что можно найти иголку в стоге сена, — ответила Пэрис. Только вот с годами этот сток все растет, а иголка делается все тоньше. Да и глаза у меня уже не те. Проще поставить крест. Ага. А потом сплесать с закрытыми глазами и получить занозу в пятку. Философски заметил Бикс. Тот тип из Санта Фе был занозой длиной в три метра. Она рассмеялась. Бикс улыбнулся. И тут как раз Стивен подогнал машину. Дома Пэрис поставила букет в воду. Она была тронута этим поступком Мэг и надеялась, что примета окажется безобидной. Да и вообще, она же его не поймала в буквальном смысле. Просто букет в нее попал, а это не считается, так что можно не волноваться. Но букет был очаровательный. Глава двадцать девятая Как и было решено, в первый же рабочий день после свадьбы дочери Пэрис начала осуществлять задуманное. Она взяла на работу визитки с телефонами и принялась звонить. По первому номеру ответили, что интересующий ее человек в отъезде и вернется только в середине октября. Второй человек перезвонил в обед, как раз когда Пэрис расправлялась с йогуртом и яблоком. Это была женщина-адвокат Элис Харпер. Голос у нее оказался молодой и полный энтузиазма. Пэрис сообщила о цели звонка, и они договорились встретиться в пятницу утром. Контора «Элис Харпер» располагалась в тихом жилом районе, персонал состоял из секретарши и молодого адвоката. Обладательница «Молодого голоса», к удивлению Пэрис, оказалась за 60. Она была юристом, специализировалась на усыновлении, И тепло поприветствовала Пэрис. Секретарша тут же принесла посетительнице чай. «Начнем по порядку», — предложила Элис с любезной улыбкой. У нее было милое лицо без всякой косметики, короткие курчавые волосы и живые проницательные глаза. Ее работа предполагала постоянную оценку людей как матерей, желающих отдать своего ребенка, так и приемных родителей. Успех целиком зависел от внимания и наблюдательности. Ведь надо было отсечь людей с психическими отклонениями и таких, кто только думал, что им нужен ребенок, а на самом деле совсем не был к этому готов. Кроме того, у женщин бывали ложные мотивы, вроде попытки склеить разваливающийся брак. Не менее внимательно она присматривалась и к матерям, дабы исключить ситуацию, когда девушка в последний момент решает все-таки оставить малыша. Элис отключила телефон и повернулась к Пэрис. «Так почему вы решили усыновить ребенка?» «По целому ряду причин», — осторожно начала Пэрис.